Глава девятая. Гвен. Когда мы оказываемся внутри ограждения, у меня возникает чувство, будто мы одни на всей планете, и я инстинктивно оглядываюсь по сторонам в поисках путей к отступлению. Плохо дело. Всего один выход, тот, через который мы вошли. Я предпочла бы, чтобы их было побольше, но если понадобится, я перелезу через ограду, пожертвовав курткой, чтобы не напороться на острые колючки проволоки. Что, если он здесь? Его здесь нет, твердо возражаю я себе. Но, честно говоря, мог ли Мелвин Ройл найти место лучше, чтобы спрятаться? Брошенный склад, куда его сообщники могут принести ему еду, прочие вещи и жертв. Это так до жути вероятно, что я замедляю шаг, почти останавливаюсь. Сэм бросает на меня взгляд. Он не понимает моих колебаний. Он сосредоточен на поиске улик а я боюсь, что мы найдем нечто намного более опасное. Такое впечатление, что на этом дворе свершился зомби-апокалипсис. В небе над Атлантой сгустились тучи, настолько низкие, что я не вижу вездесущих самолетов, способных напомнить мне о существовании внешнего мира. Я не слышу ничего, кроме посвиста ветра в ограждении и дребезга пластикового мусора, неустанно перекатывающегося с места на место. Площадка, на которой мы стоим, некогда была парковкой, но она давным-давно сдалась под напором травы, сорняков и непогоды и стала похожа на минное поле, вспученный и расколотый асфальт, торчащий из трещин, сухие и полусухие стебли. Здесь легко оступиться, бежать будет небезопасно. Даже отсюда я вижу блестящий засов на задней двери. Висячий замок, который запирает его, выглядит новеньким. «Гвен, ты в порядке?» — спрашивает Сэм, возвращаясь назад и останавливаясь рядом со мной. «Я не хочу этого делать», — просится мне на язык. «Я бы напомнила ему о том, что относительно подвала-хижины оказалась совершенно права, но я понимаю разницу между подлинными предостережениями инстинкта и хаотичным порождением страха. Даже если Мелвин затаился здесь, и что? Нас двое? Мы оба хорошо стреляем». Мы оба желаем ему смерти. Это означает, что мой кошмар может завершиться через считанные минуты, а не через дни, недели или никогда». «В порядке», — отвечаю я ему, заставляя себя кивнуть. «Я все еще злюсь на него за то, что он посмотрел эту жуткую видеозапись без меня, потому что это выглядит так, словно Сэм, будучи мужчиной, покровительствует мне и принимает решение за меня». Но мы поговорим об этом позже. Сейчас у нас есть дело. Пойдем уже. Но внимательно смотри, куда ступаешь. Мы обходим склад сбоку. Рифленые листы, некогда оторвавшиеся от каркаса, сейчас тщательно приколочены на место, и головки гвоздей все еще ярко блестят. На них несли следа ржавчины. Окна расположены высоко. Они выбиты, но до них не добраться». Поблизости нет ни штабелей ящиков, ни брошенных лестниц, по которым мы могли бы вскарабкаться наверх. И даже если я встану на плечи Сэму, то все равно на несколько футов не дотянусь до окна. Это начинает выглядеть напрасной тратой времени. А потом я вижу боковую дверь. Как и на заднюю, кто-то привесил на нее новый замок, но, в отличие от задней двери, не потрудился заменить изначальную стальную петлю. Гвозди выглядят старыми, ржавыми, Я указываю на нее Сэму. Он кивает, потом лезет в свой рюкзак и достает оттуда нож с кучей инструментов. Такие сейчас не пропускают на досмотре в аэропортах. Выбрав самое толстое лезвие, отжимает им гвозди, и вскоре вся петля, на которой еще болтается запертый замок, свободно повисает на двери. Все происходит почти бесшумно. Сэм останавливает меня и протягивает мне пару голубых пластиковых перчаток, вторую пару надевает сам — «Правильно, нам совсем не нужно оставлять там отпечатки пальцев. Чем меньше следов, тем лучше». Открываю дверь и делаю шаг за порог, так осторожно и тихо, как только могу. Несмотря на весь свой самоконтроль и сосредоточенность, чувствую, как пот выступает у меня на лбу, под мышками на спине, дрожу от напора адреналина, выброшенного в кровь, и откровенно боюсь, что сейчас увижу бледное лицо Мелвина, выступающего из тени, и направляющегося к нам, его пустые, словно у куклы глаза. Страх этот настолько реален, что я на секунду останавливаюсь и мысленно запираю это чувство за дверью, где оно может неистовствовать и ломиться, не причиняя мне вреда. Его здесь нет, но если он здесь, я убью его. Я твержу про себя эту мантру, и она мне помогает». Под ногами у меня крошащийся хрустящий бетон, но, по крайней мере, мне не нужен фонарик, чтобы видеть, куда я иду. В окна просачивается тусклый свет, в котором колышутся столбы пыли. Однако и этого достаточно, чтобы разглядеть. Эта часть склада представляет собой просто открытое пространство. Тут и там валяются ржавые детали, брошенный мотор, куча старого хлама. «Смотри, куда ступаешь!» — шепчет мне Сэм так тихо что я едва различаю его слова. Это место — просто рассадник столбняка. Он прав. На нас обоих — ботинки с толстой подошвой, и все же я стараюсь не напороться на гвоздь, осколок стекла или что-нибудь в этом роде. Бродяги, селящиеся в таких зданиях, часто используют битое стекло в качестве дешевой системы сигнализации. А еще они вбивают гвозди в доски и разбрасывают так, что острия торчат вверх, для защиты от незваных гостей. Менее всего мне хочется налететь на такую импровизированную ловушку. Мы останавливаемся и прислушиваемся. Слышен лишь свист ветра, влетающего в окна и дергающего ржавые листы на крыше. Ни единого движения, зато есть запах, ржавчина, кровь, разложение. Такой знакомый, отвратительный смрад, что меня едва ли не тошнит. Излюбленный парфюм Мелвина. Впереди — открытый дверной проем, и я осторожно подбираюсь к нему, держась вне поля зрения того, кто может оказаться по другую сторону двери, и резко останавливаюсь, когда вижу груду тряпья, лежащую у стены того помещения. Достаю пистолет, Сэм делает то же самое, потом подбирается к двери с другой стороны и поднимает три пальца, ведет отчет, и мы оба проскальзываем в дверь, тихо и плавно. Я едва не натыкаюсь на свисающие сверху цепи. В последнюю секунду отшатываюсь и не могу удержать резкий выдох. По крайней мере, это не крик. Смотрю под ноги. Еще цепи, прикрепленные к новеньким, блестящим стальным кольцам, ввинченным в бетонный пол. Верхние цепи присоединены к системе блоков, и я прослеживаю взглядом канат, тянущийся к креплению, высоко на стене позади меня. Пол залит старой кровью, давно уже свернувшейся и высохшей, превратившейся в шершавую черную корку, которая рассыпается на хлопья при малейшем прикосновении. Тут все еще летают мухи, но их далеко не так много, как, вероятно, было тогда, когда эта кровь была свежей. Я пытаюсь ничего не чувствовать, но дверь, за которой я заперла свой страх, трещит под его напором. Я истекаю потом и дрожу. Мне кажется, что я вот-вот разучусь дышать. Считанные секунды отделяют меня от панической атаки, и я знаю, что мне нужно успокоиться. «Сосредоточься», — говорю я себе. «Отгородись от всего этого, не думай об этом». Я знаю, почему мне так страшно. Это слишком похоже на то, что я видела в гараже своего мужа, вплоть до запаха. Прошлое напоминает о себе и мне хочется просто удрать отсюда. Но я не могу. Гвен, — говорит Сэм, — на этот раз не пытаясь соблюдать тишину. Обернувшись, я вижу, что он стоит, склонившись над грудой тряпья. Иду туда. На расстоянии шага на меня обрушивается запах разложения, куда более сильный, чем прежде, и я понимаю, что это такое, прежде чем успеваю разглядеть в тусклом свете. Тело пролежало здесь долгое время, достаточно долгое, чтобы падальщики вдоволь потрудились над ним, а потом оно наполовину превратилось в скелет. Оставшаяся на трупе кожа, я полагаю, это тот же самый человек, которого мы видели на записи. Стало тонкой и сухой, словно вощеная бумага, и опарыши давно уже оставили труп в покое. Оболочки их коконов валяются вокруг, словно рассыпанный рис. «Как долго!» Мой голос дрожит, и я умолкаю. Сэм смотрит на меня. Сейчас холодно, но когда его убили, вероятно, было еще тепло. Так что, скорее всего, пара месяцев. Сэм несколько секунд молчит, склонив голову, потом выпрямляется. «Осмотрись вокруг. Если здесь есть что-нибудь еще...» Стараюсь не обращать внимания на труп, но это сложно. Я постоянно ощущаю его, словно его мертвые пустые глазницы, неотрывно следят за мной. Остальную площадь этой части склада занимает груда старых рабочих столов, в которых не обнаруживается ничего, кроме крысиного помета и стопки покоробившихся от старости квитанций 20-летней давности, вероятно, не представляющих никакого интереса. Но в дальней части помещения находится офис, и пока Сэм проверяет свою часть склада, я направляюсь туда». В офис ведет металлическая дверь с широкой стеклянной панелью, усиленной проволочной сеткой. Стекло покрыто царапинами и трещинами, однако все еще держится в раме. Я дергаю за ручку двери. Заперто. Однако замок выглядит старым, ровесником самой двери, и несколько сильных пинков заставляют его открыться. Нижняя петля отваливается, и дверь пьяно перекашивается, скребя краем по полу. Кто-то использовал это место для своих дел. В нем по-прежнему царят запустение и пыль. Пауки оплели паутины каталожные шкафчики у дальней стены. Но старомодный стол, стоящий в другом конце офиса, тяжелый и функциональный, какие делали после Второй мировой войны, выглядит относительно чистым. На грязном полу остались смазанные следы, однако никаких различимых отпечатков подошв. На одном углу лежит стопка бумаги, простой белой бумаги для ксерокса, без водяных знаков и надписей. Я пробую применить трюк, который вычитала из старых книжек о девочке-сыщике Нэнси Дрю. Набираю горстку мелкой пыли, посыпаю ею верхний лист, потом осторожно стряхиваю, чтобы проверить, не удастся ли мне обнаружить какие-нибудь скрытые вдавлены. Ничего. Начинаю выдвигать открытые ящики. Вспугиваю нескольких пауков и сама пугаюсь их, однако эти восьминогие хищники — последнее, чего мне пристало бояться сейчас. В предпоследнем ящике нахожу мужской бумажник, хорошо потертый, изогнутый по форме чьей-то ягодицы от долгого ношения в заднем кармане. Осторожно открываю его. Пауков в нем нет, но в заднем отделении я вижу небольшую пачку банкнот, довольно толстую, минимум две или три сотни. Я не пересчитываю их. Смотрю на водительское удостоверение, вставленное в прозрачное пластиковое окошечко с левой стороны бумажника. Это права, выданные в Луизиане, на имя человека по имени Родни Сойер. Я фотографирую мобильником адрес на удостоверение. Это в Новом Орлеане. За лицензией обнаруживаются пластиковые прямоугольнички, обычные для современного человека. Дебетовые кредитные карточки, пара карт постоянного покупателя из супермаркетов и сетевых магазинов. В правой части бумажника хранится фотография пухлой веселой блондинки, обнимающей двух милых малышей. На обратной стороне неуклюжим детским почерком написано «Папе с любовью от мамы, Кэт и Бенни». У меня перехватывает дыхание от боли в груди. Знает ли эта милая радостная женщина о том, что он мертв? а быть может он просто бесследно исчез одним солнечным летним днем спрашивают ли у нее дети когда же папа вернется домой вставляю карточку на место и продолжаю осмотр нахожу маленькую пачку визиток на которых стоит имя родни Сойера. еще на карточках густым черным цветом вытеснена звезда похожая на эмблему официальных органов охраны правопорядка он не коп Он — частный детектив. Я беру одно из визиток и прячу к себе в карман. Больше в бумажнике не обнаруживается ничего полезного. Если у Родни и был блокнот, диктофон или что-нибудь в этом роде, они прихватили это с собой. А здесь просто бросили то, что больше не представляло для них интереса, включая самого Родни. Гвен тихо спрашивает от двери Сэм я киваю роняю бумажник обратно в ящик закрываю его и ухожу мы проходим мимо трупа через внешнее помещение и выходим из боковой двери под затянутое тучами после полуденное небо которое сейчас кажется мне самым прекрасным и лучезарным зрелищем в моей жизни меня подташнивает я хватаю ртом воздух адреналина в крови столько что он действует как отрава и теперь когда я вышла из этого жуткого склада меня всю трясет Люстик ждет нас у ограждения. Я осознаю, что все еще держу пистолет в руках и прячу оружие в кобуру. Люстик придерживает цепь, пока мы выбираемся наружу, потом осторожно сцепляет ее снова канцелярскими скрепками. Мы рассказываем ему о своих находках. После нас на складе остались лишь отпечатки подошв, и по ним видно, что они совершенно свежие, оставленные много времени спустя после спектакля ужасов, развернувшегося в этом месте. Мы возвращаемся к машине. По счастью, она осталась цела, не считая того, что кто-то отжал замок и выдрал радиоприемник из приборной панели. Потом мы едем через полгорода к таксофону, с которого я звоню, чтобы сообщить о найденном трупе. «Спасибо», — говорит Люстик, «когда я вешаю трубку. А теперь позвоните мне». Он диктует мне номер, и я трачу еще горстку мелочи на этот звонок. Оставляю ему, То же самое сообщение, и говорю ему, что эта находка связана со свежим расследованием ФБР. Повесив трубку, я вопросительно смотрю на него, и он поднимает вверх большой палец. Поскольку его телефон все еще выключен, у него нет никакой привязки к этой точке. Теперь он может сделать вид, что просто принял анонимное сообщение. Вернувшись в машину и направляясь обратно в кофейню, я начинаю понимать, что мне немного лучше. Мне уже не так холодно. Нервная дрожь унялась. «Я знаю, что мне будет сниться жуткое безмолвие этого места, которое так легко спутать с мирной тишиной. К вечеру полиция оцепит все пластиковой лентой, на месте преступления будет работать следственная бригада, а Майк Люстик предоставит причину, по которой расследование должен вести местный отдел ФБР. Может быть, они выяснят, кому принадлежит этот склад. Однако я сомневаюсь, что этот след приведет их к чему-то значительному». Владелец этого места не Ависолом. Вероятно, группа вообще никак не связана с этим складом. Они просто воспользовались им в отсутствие хозяев. Корпорации редко проверяют свои заброшенные здания. Если бы кто-то провел проверку, то заметил бы свежие знаки, новые ограждения и засовы, и предположил бы, что кто-то другой из компании уже озаботился о сохранности склада. Бюрократия в действии. Ависолом обитает в щелях обыденной жизни, как тараканы, как Мелвин. «И что теперь?» — спрашиваю я, поворачиваясь, чтобы посмотреть на Сэма. Он бросает взгляд на Майка. «Мы высадим его, а потом нанесем визит Балантайну Риварду. И почему ты думаешь, что он примет вас двоих?» — интересуется Люстик. «Мы расскажем ему, что случилось с его человеком».